Глава 23. Накануне отъезда в комнате урайского развешено и разложено было платье, белье, обувь и другие вещи, а стол загроможден был портфелями, рисунками, тетрадями, которые он готовился взять с собой. В два 3 последние дня перед отъездом он собрал и пересмотрел опять все свои литературные материалы и, между прочим, отобранные им из программы романа те листки, где набросаны были заметки о вере. «Попробую, начну здесь, на месте действия», — сказал он себе ночью, которую в последний раз проводил под родным кровом, и сел за письменный стол. «Хоть одну главу напишу, а потом вдалеке, когда отодвинусь от этих лиц, от своей страсти, от всех этих драм и комедий, Картину их виднее будет издалека. Даль оденет их в лучи поэзии. Я буду видеть одно чистое создание творчества, одну свою статую, без примеси реальных мелочей. Попробую. Вера. Роман. Он остановился над вопросом. Во скольких частях? Один том — это не роман, а повесть, думал он. В двух или трёх? Пожалуй, года три пропишешь. Нет, довольно двух. И он написал «Роман в двух частях». «Теперь эпиграф, он давно готов», — шепнул он и написал прямо из памяти следующее стихотворение Гейны, и под ним перевод, сделанный недавно. «Довольно, пора мне забыть этот вздор, пора воротиться к рассудку». Довольно с тобой, как искусный актер, я драму разыгрывал в шутку. Расписаны были кулисы пестро, я так декламировал страстно, и мантии блеск, и на шляпе перо, и чувства, все было прекрасно. Теперь же, хоть бросил я это трепье, хоть нет театрального хламу, все так же болит еще сердце мое, как будто играю я драму, и что за поддельную боль я считал, то боль оказалась живая. О, Боже! Я раненый насмерть играл. Гладиатора смерть представляя. Он перечитал, потом вздохнул и, положив локти на стол, подпер руками щеки и смотрел на себя в зеркало. Он с трудом видел, что сильно похудел, что прежних живых красок, подвижности в чертах не было. Следы молодости и свежести стерлись до конца. Недаром ему обошлись эти полгода. Вон и седые волосы сильно серебрятся. Он приподнял рукой густые пряди черных волос и тоже не без грусти видел, что они редеют, что их темный колорит мешается с белым. «Да, раненый насмерть играл гладиатора смерть», шепнул он со вздохом и, взяв перо, хотел писать. В это время вошел Егор спросить, в котором часу будить его. Райский махнул ему рукой, что поставил его, сказав, что будить не надо, что он станет сам, а может быть и вовсе не ляжет, потому что у него много дела. Егор за ужином пересказал это девушкам, прибавив, что барин собирается, должно быть, опять чудить ночью, как бывало в начале осени. «Это очень занятно», — заключил он. «Жалко, а иной раз и страшно станет». Райский написал под эпиграфом «Посвящение». Потом подумал, прошелся раза три по комнате и вдруг сел и начал писать. «Женщины, вами вдохновлен этот труд», — проворно написал он. Вами посвящается, примите благосклонно». Если его встретит вражда, лукавые толки, недоразумения, вы поймете и оцените, что водило моими чувствами, моей фантазией и пером. Отдаю и свое создание, и себя самого под вашу могущественную защиту и покровительство. От вас только и ожидаю наград», — написал он и зачеркнув, поставил «снисхождение». «Долго ходил я, как юродивый, между вами, с диагеновским фонарем», — писал он дальше, — «отыскивая в вас черты нетленной красоты для своего идеала, для своей статуи. Я одолевал все преграды, переносил все муки. Ведь непременно будут и преграды, и муки, без этого нельзя. В болезнях и маши родите чада, сказано. Подумал он. И все шел своим путем к своему созданию. Рядом с красотой видел ваши заблуждения, страсти, падения. Падал сам, увлекаясь вами, и вставал опять. И все звал вас на высокую гору, искушая, не дьявольской заманкой, не царствием суеты. Звал именем другой силы на путь совершенствования самих себя. А с собой и нас, детей, отцов, братьев, мужей и... «Друзей ваших, вдохновляясь вашей лучшей красотой, вашей неодолимой силой, женской любовью, я слабой рукой писал женщину с надеждой, что вы узнаете в ней хоть бледное отражение, ни одних ваших взглядов, улыба, красоты, форм, грации, но и вашей души, ума, сердца, все прелести ваших лучших сил». Не манил я вас в глубокую бездну учености, ни на грубый, ни женский труд, не входил с вами в споры о правах, отдавая вам первенство без спора. Мы не равны. Вы выше нас, вы сила, мы ваше орудие. Не отнимайте у нас, говорил я вам, ни сахи, ни заступа, ни меча из рук. Мы взроем вам землю, украсим ее, спустимся в ее бездны, переплывем моря. Пересчитаем звезды, а вы, рожая нас, берегите как проведение наше детство и юность. Воспитывайте нас честными, учите труду, человечности, добру и той любви, какую Творец вложил в ваши сердца. И мы твердо вынесем битвы жизни и пойдем за вами вслед туда, где все совершенно, где вечная красота. Время сняло с вас много оков. Наложенных лукавой и грубой тиранией, снимет и остальные, даст простор и свободу вашим великим, соединенным силам ума и сердца, и вы открыто пойдете своим путем и употребите эту свободу лучше, нежели мы употребляем свою. Отбросьте же хитрость, это орудие слабости и все ее темные, ползучие ходы и цели. Он остановился, подумал, подумал и зачеркнул последние две строки. «Кажется, я грубости начал говорить», — шептал он. «А Тит Никоныч учит делать дамам только одни приятности». После посвящения он крупными буквами написал. «Часть первая. Глава первая». Он встал и, потирая руки, начал ходить по комнате, вдумываясь в первую главу. «Как? С чего начать? Что в ней сказать?» Походив полчаса, он умерил шаг, будто боролся мысленно с трудностями. Шаг становился все тише, медленнее. Наконец он остановился посреди комнаты, как растерянный, точно наткнулся на какой-то камень и почувствовал толчок. «Да», — шептал он в страхе, — «чего доброго, пожалуй, вместо высокой горы, да вдруг...» «Что это мне пришло в голову?» Он глубоко задумался. «Ну, как я напишу драму Веры, да не сумею обставить пропастями ее падения?» — думал он. «А русские девы примут ошибку за образец. Да как козы одна за другой пойдут скакать с обрывов. А обрывов много в русской земле. Что скажут маменьки и папеньки?» Он минут пять постоял на месте, потом вдруг захохотал и опять скорыми шагами заходил по комнате. Как побледнели бы русские веры, и как покраснели бы все Марфеньки, если бы узнали, что я принял их за кос. Не это помешает мне писать роман, сказал он, вздохнув печально. А другое, например, цензура... Да, цензура помешает, почти с радостью произнес он, как будто нашел счастливую находку. «А еще что?» И задумался. «Кажется, больше ничего. Следовательно, остается писать». Он умерел шаг, вдумываясь в ткань романа, в фабулу, в постановку характера веры, психологическую, еще пока закрытую задачу, в обстановку, в аксессуары, задумчиво сел и положил руки с локтями на стол и на них голову потом поцарапал сухим пером по бумаге, лениво обмакнул его в чернила и еще ленивее написал новую строку после слов «Глава первая». «Однажды...» Подумал, подумал и лег головой на руки, обдумывая продолжение. Прошлось четверть часа. Глаза у него стали мигать чаще. Его клонил сон. Ему показалось неловко дремать, сидя. Он перешел на диван, положил голову на мягкую обивку дивана, а ноги вытянул. Освежусь немного, потом примусь», — решил он и вскоре заснул. В комнате раздавалось ровное мерное храпение. Когда он проснулся, уже рассветало. Он вскочил и посмотрел вокруг удивленными, почти испуганными глазами, как будто увидел во сне что-то новое, неожиданное, точно америку открыл И во сне статуя произнес он все статуя да статуя что это намеки указания Он подошел к столу, пристально поглядел в листки в написанное им предисловие, вздохнул, покачал головой и погрузился в какое-то должно быть тяжелое раздумье Что я делаю, на что трачу время и силы еще год пропал. «Роман!» — шептал он с озлоблением. Он отодвинул рукопись в сторону, живо порылся в ящике между письмами и достал оттуда полученное за месяц письмо от художника Кириллова. Пробежал его глазами, взял лист почтовой бумаги и сел за стол. «Спешу!» — в здравом уме и твердой памяти писал он. «Уведомить вас первого, любезный Кириллов», а новой и неожиданной, только что открывшейся для меня перспективе искусства и деятельности. Прежде всего, тороплюсь кинуть вам эти две строки в ответ на ваше письмо, где вы пишете, что собираетесь в Италию, в Рим, на случай, если я замедлю в дороге. Я сам еду в Петербург. Погодите, ради Бога, и я с вами. Возьмите меня с собой. Пожалейте слепца, безумца, только сегодня прозревшего угадавшего свое призвание. Долго блуждал я в темноте и чуть не сделался самоубийцей, то есть чуть не сгубил своего дарования, ставший на ложный путь. Вы находили в моих картинах признаки таланта. Мне держаться бы кисти, а я бросался к музыке и, наконец, бросился к литературе. И буквально разбросался. Затеял писать роман. И вы, и никто не остановили меня. Не сказали мне, что я пластик, язычник, древний грек в искусстве. Выдумал какую-то осмысленную и одухотворенную Венеру. Мое ли дело чертить картины нравов, быта, осмысливать и освещать основы жизни? Психология, анализ. Мое дело формы, внешне ударяющая на нервы красота. Для романа нужно другое, а главное — годы времени. Я не пожалел бы трудов. И на время не поскупился бы, если был уверен, что моя сила в пере. Я сохраню, впрочем, эти листки, может быть. Нет, не хочу обольщать себя неверной надеждой. Творчество мое не ладит с пером. Не по натуре мне вдумываться в сложный механизм жизни. Я пластик, повторю. Мое дело только видеть красоту и простодушно, не мудрствуя лукаво, отражать ее в создании. Сохраню я эти листки, разве за тем, чтобы когда-нибудь вспомнить, чему я был свидетелем, как жили другие, как жил я сам, что чувствовал, или, вернее, ощущал, что перенес и... И после смерти моей другой найдет мои бумаги. Засветит он, как я свою лампаду. И, может быть, напишет. Теперь хотите ли знать, «Кто я? Что я?» «Скульптор!» «Да, скульптор. Не ахайте и не бронитесь. Я только сейчас убедился в этом, долго не понимая намеков, призывов, отчего мне и Вера, и Софья, и многие-многие прежде всего являлись статуями. Теперь мне ясно. Я пластик. Вы знаете это, вы находите во мне талант. Стало быть, нужно мне только отыскать свое орудие и прием». У кого пальцы сложились как орудие фантазии, в прием для кисти, у кого для струн или клавишей, у меня, как я теперь догадываюсь, для лепки, для резца. Глаз у меня есть, вкус тоже. И священный огонь, да? Вы этого не отвергаете. Не спорьте же, не послушаю, а лучше спасите меня, увезите с собой и помогите стать на новый путь. На путь Фидиаса в и кановы. И еще очень немногих. Никто не может сказать, что я не буду один из этих немногих. Во мне слишком богата фантазия. Искры ее, как вы сами говорите, разбросаны в портретах. Сверкаю даже в моих скудных музыкальных опытах. И если не сверкнули в создании поэмы, романа, драмы или комедии, так это потому... Он чихнул. «Вот, значит, правда», — подумал он что я пластик и только пластик. Я отрекаюсь от музыки. Она далась мне в придачу к прочему. Я кляну потраченное на нее и на роман время и силы. До свидания, Кириллов. Не противоречьте. Убьете меня, если будете разрушать мой новый идеал искусства и деятельности. Пожалуй, вы поколеблете меня вашими сомнениями. И тогда я утону безвозвратно в волнах миражей и неистовой скуки. Если скульптура изменит мне, Боже, сохрани. Я не хочу верить. Слишком много говорит «за». Я сам казню себя. Сам отыщу того, Где бы он ни был, Кто первый сомнится в успехе моего романа. Это Марк Волохов. И торжественно скажу ему, Да, ты прав, я неудачник. А до тех пор, дайте жить и уповать. В Рим. В Рим. Туда, где искусство, где роскошь не забава, а труд, наслаждение, сама жизнь. Прощайте. До скорого свидания. Он с живостью собрал все бумаги кучей, в беспорядке сунул их в большой старый портфель, сделал ух, как будто горбатый вдруг сбросил горб и весело потер рука об руку. Глава 24. На другой день с раннего утра весь дом поднялся на ноги. Провожать гостя. Приехал и Тушин, приехали и молодые Викентьевы. Марфенька была чудо красоты, неги, стыдливости. На каждый взгляд, на каждый вопрос, обращенный к ней, лицо ее вспыхивало и отвечало неуловимой, нервной игрой ощущений, нежных тонов, оттенков чутких мыслей. Всего, объяснившегося ей в эту неделю смысла новой, полной жизни. Викентий входил за ней как паш, глядя ей в глаза, не нужно ли, не желает ли она чего-нибудь, не беспокоит ли ее что-нибудь. Счастье их слишком молодо и эгоистически захватывало все вокруг. Они никого и ничего почти не замечали, кроме себя, а вокруг были грустные или задумчивые лица. С полудня наконец и молодая чита оглянулась на других и отрезвилась от эгоизма. Марфенька хмурилась и все льнула к брату. За завтраком никто ничего не ел, кроме Козлова, который задумчиво и грустно один съел машинально блюдо майонеза, вздыхая, глядя куда-то в неопределенное пространство. Татьяна Марковна пробовала заговорить об имении, об отчете, до передачи райским усадьбы сестрам но он взглянул на нее такими усталыми глазами что она отложила счеты и отдала ему только хранившиеся у нее рублей шестьсот его денег он триста рублей при ней же отдал василисе и якову чтоб они раздали дворни и поблагодарили ее за дружбу баловство и услужливость много урод пропьют шептала татьяна марковна — Пусть их, бабушка, да отпустить их на волю. — Рада бы, хоть сейчас со двора. Нам с Верой теперь вдвоем нужно девушку до да человека. Да не пойдут. Куда они денутся? Избалованы. Век на готовом хлебе. После завтрака все окружили райского. Марфенька заливалась слезами. Она смочила три-четыре платка. Вера оперлась ему рукой на плечо и глядела на него с томной улыбкой. Тушин серьезно. У его лицо дружески улыбалось ему, а по носу из глаз катилась слеза с вишню, как заметила Марфенька, и стыдливо сняла ее своим платком. Бабушка хмурилась, но крепилась, боясь расчувствоваться. «Оставайся с нами», — говорила она ему с упреком. «Куда едешь? — Сам не знаешь. — В Рим, бабушка. — Зачем? Папы не видал. — Лепить. — Что? Долго было бы объяснять ей новые планы, и он только махнул рукой. — Останьтесь, останьтесь, — пристала и Марфенька, вцепившись ему в плечо. Вера ничего не говорила, зная, что он не останется, и думала только не без грусти, узнав его характер о том, куда он теперь денется и куда денет свои досуги, таланты, которые вечно будет только чувствовать в себе и не сумеет ни угадать своего собственного таланта, не остановиться на нем, и приспособить его к делу. — Брат, — шепнула она, — если скука опять будет одолевать тебя, заглянешь ли ты сюда, в этот уголок, где тебя теперь понимают и любят? Непременно вера сердце мое приютилось здесь, я люблю всех вас, вы моя единственная неизменная семья, другой не будет бабушка ты и марфенька я унесу вас везде с собой, а теперь не держите меня, фантазия тянет меня туда где меня нет у меня закипело в голове шепнул он ей через какой нибудь год я сделаю Твою статую из мрамора. У ней задрожал подбородок от улыбки. А Роман? Спросила она. Он махнул рукой. Как умру, пусть возится кто хочет с моими бумагами. Материала много. А мне написано на роду создать твой бюст. Не пройдет и года, ты опять влюбишься и не будешь знать, чью статую лепить. Может быть и влюблюсь. «Но никогда никого не полюблю, кроме тебя, и из мрамора твою статую. Вот она, как живая передо мной!» Она все с улыбкой смотрела на него. «Непременно, непременно!» — горячо уверял он ее. «Опять ты непременно!» — вмешалась Татьяна Марковна. «Не знаю, что ты там затеваешь, а если сказал непременно, то ничего не выйдет». Райский подошел к Тушину, задумчиво сидевшему в углу и молча наблюдавшему сцену прощания. «Если когда-нибудь исполнится то, чего мы все желаем, Иван Иванович», шепнул он, наклонясь к нему, и пристально взглянул ему в глаза. Тушин понял его. «Сели, Борис Павлович, и случится ли это?» «Я верю, что случится». Иначе быть не может, уж если бабушка и ее судьба захотят. Надо, чтоб захотела и другая, моя судьба. Захочет, договорил райский с уверенностью. И если это случится, дайте мне слово, что вы уведомите меня по телеграфу, где бы я ни был. Я хочу держать венец над верой. Да, если случится, даю слово. А я даю слово приехать. Козлов, в свою очередь, отвел Райского в сторону. Долго шептал он ему, просят искать жену. Дал письмо к ней и адрес ее. И успокоился, когда Райский тщательно положил письмо в бумажник. «Поговори ей и напиши мне», — с мольбой заключил он. «А если она соберется сюда, ты по телеграфу дай мне знать». «Я бы поехал до Москвы навстречу ей!» Райский обещал все и с тяжелым сердцем отвернулся от него, посоветовав ему пока отдохнуть, погостить зимние каникулы у Тушина. Тихо вышли все на крыльцо к экипажу. В грустном молчании Марфенька продолжала плакать, Викентьев подал ей уже пятый носовой платок. Последнее мгновение, когда Райский готовился сесть, он оборотился, взглянул еще раз на провожавшую его группу. Он, Татьяна Марковна, Вера и Тушин обменялись взглядом, и в этом взгляде в одно мгновение вдруг мелькнул, как будто всеми приснившийся тяжелый полугодовой сон. Все вытерпенные ими муки, никто не сказал ни слова. Ни Марфенька, ни муж ее не поняли этого взгляда, не заметила ничего и толпившаяся невдалеке дворня. С этим взглядом и с этим сном в голове скрылся райский у них из вида. Глава 25 Петербурге он прежде всего бросился к Кириллову. Он чуть не ощупывал его, он ли это, тут ли, не уехал ли без него, и повторил ему свои новые артистические упования на скульптуру. Кирилов сморщился, так что нос ушел совсем в бороду и отвернулся с неудовольствием. — Что это за новость? По вашему письму я подумал, не рехнулись ли вы? Ведь у вас есть один талант. «Отчего бросились опять в сторону?» «Возьмите карандаш, да опять в академию. Да вот это купите!» Он показал на толстую тетрадь литографированных анатомических рисунков. «Выдумали скульптуру. Поздно. С чего вы это взяли?» «Да мне кажется, у меня вот в пальцах...» Он сложил пять пальцев вместе и потирал ими. «Есть именно этот прием для лепки». «Когда вздумали? Если бы и был прием так поздно!» «Что за поздно? У меня есть знакомый прапорщик, как лепит!» «Прапорщик, так, а вы с седыми волосами!» Он энергически потряс головой. Райский не стал спорить с ним, а пошел к профессору скульптуры, познакомился с его учениками и недели три ходил в мастерскую. Дома у себя он натаскал глины, накупил моделей голов, рук, ног, торсов, надел фартук и начал лепить с жаром. Не спал, никуда не ходил, видясь только с профессором скульптуры, с учениками, ходил с ними в Исаакиевский собор, замирая от удивления перед работами Витали, вглядываясь в приемы, в детали, в эту новую сферу нового искусства. Словом, им овладела горячка. Он ничего не видал нигде, кроме статуй, не выходил из Эрмитажа и все торопил Кириллова ехать скорее в Италию, в Рим. Он не забыл поручение Козлова и пошел отыскивать по адресу его жену, где-то в Гороховой, в меблированных комнатах. Войдя в коридор номера, он услыхал звуки вальса и говор. Ему послышался голос Ульяны Андреевны. Он дал отворившей ему дверь девушки карточку и письмо от Козлова. Немного погодя, девушка воротилась, несколько смущенная, и сказала, что Ульяны Андреевны нет, что она поехала в царское село к знакомым, а оттуда отправится прямо в Москву. Райский вышел в На встречу ему попалась женщина и спросила, кого ему надо. Он назвал жену Козлова. «Они больны». Лежат в постели, никого не принимают. Солгала и она. Райский ничего не написал Козлову. Он едва повидался с Аяновым, перетащил к нему вещи своей квартиры, а последнюю сдал, получив от опекуна за заложенную землю порядочный куш денег. Но в январе уехал с Кирилловым, сначала в Дрезден, на поклон Секстинской Мадонне, ночи, Кореджио, Тициану. Поль Веронезу и прочим, и прочим. В Дрездене он с Кирилловым все утро проводил в галерее, да изредка бывал в театре. Райский торопил Кириллова ехать дальше, в Голландию, потом в Англию и в Париж. Но Кириллов уперся и в Англию не поехал. «Зачем мне в Англию? Я туда не хочу», — говорил он. «Там все чудеса в частных галереях. Туда не пустят, а общественная галерея небогата. Из Голландии вы поезжайте одни в Англию, а я в Париж, в Лувр, там я вас подожду. Так они и сделали. Впрочем, и райский пробыл в Англии всего две недели и не успел даже ахнуть от изумления, подавленный грандиозным оборотом общественного механизма жизни, и поспешил в веселый Париж. Он видел по утрам лувр, а вечером мышиную беготню, веселые визги, вечную оргию, хмель, крутящийся вихрем жизни, и увез оттуда только чат этой оргии, не давший уложиться поглубже наскоро захваченным из этого омута мыслям, наблюдением и впечатлением. Едва первые лучи полуденной весны сверкнули из-за Альп, оба артиста бросились через Швейцарию в Италию. Райский, живо принимая впечатления, меняя одно на другое, бросаясь от искусства к природе, к новым людям, новым встречам, чувствовал, что три самые глубокие его впечатления, самые дорогие воспоминания, бабушка, Вера, Марфенька, сопутствуют ему всюду, вторгаются во всякое новое ощущение, наполняют собой его досуги, что с ними тремя он связан и такой крепкой связью, от которой только человеку и бывает хорошо, как ни от чего не бывает, и от нее же бывает иногда больно, как ни от чего, когда судьба не ласково дотронется до такой связи. Эти три фигуры являлись ему и как артисту всюду. Плеснет седой вал на море, мелькнет снежная вершина горы в Альпах, и ему видится в них седая голова бабушки. Она выглядывала из портретов старух Веласкиза, Жарардова, как Вера из фигур Мурилио, Марфинька из головок Греза, иногда Рафаэля. На дне швейцарских обрывов мелькал образ веры. Над скалами снилась ему его отчаянная борьба с ней. Далее, брошенный букет, ее страдания, искупления, все. Он сдрагивал и отрезвлялся. Потом видел их опять с улыбкой и любовью, протягивающими руки к нему. Три фигуры следовали за ним и по ту сторону Альп, когда перед ним стали другие три величавые фигуры – природа, искусство, история. Он страстно отдался им, испытывая новое ощущение, почти болезненно потрясавшие его организм. В Риме, устроив с Кирилловым мастерскую, Он делил время между музеями, дворцами, руинами, едва чувствуя красоту природы, запирался, работал, потом терялся в новой толпе, оказавшейся ему какой-то громадной, яркой, подвижной картиной, отражавшей в себе тысячелетия, во всем блеске величия и в поразительной наготе всей мерзости отжившего и живущего человечества. И везде. Среди этой горячей артистической жизни он не изменял своей семье, своей группе, не врастал в чужую почву, все чувствовал себя гостем и пришельцем там. Часто в часы досуга от работ и отрезвления от новых и сильных впечатлений раздражительных красок юга его тянуло назад, домой. Ему хотелось бы набраться этой вечной красоты природы и искусства – пропитаться насквозь духом окаменелых преданий и унести все с собой туда, свою малиновку. За ним все стояли и горячо звали к себе его три фигуры. Его Вера, его Марфенька, бабушка. А за ними стояла, и сильнее их влекла его к себе, еще другая, исполинская фигура, другая великая бабушка, Россия. 1869 год. Конец книги. Читал Роман Попов.